Глава 46 А где наши тачки? — спросила Мэйс. Они с Роем стояли перед районным отделом полиции, над головой уже вставало солнце. — На штрафной стоянке, — сказал он, положив руки на затылок и от души потягиваясь. — Ты смеешься? — Так они мне сказали. Мейс застонала. — Супер! К этому времени мой Дукати уже разобран на запчасти или продан куда-нибудь на северо-восток. «Сомневаюсь, что твоя сестра это допустит». «С другой стороны, моя Ауди здорово побита. Возьмем такси?» Им потребовалось несколько минут, чтобы привлечь внимание ветхого такси. Казалось, водитель сильно удивился, что они ему машут. «Что не так?» — спросил Рой. «Но мы не похожи на местных». «Потому что мы белые?» «Нет, потому что мы не суем ему в нос пушку с требованием отдать все деньги». Когда такси отъехало от тротуара, Мэйс обернулась к Рою. «Ладно, так как ты вчера там оказался? Ты ехал за мной, да?» «Не совсем». «Что значит «не совсем»?» «Я стоял и ждал тебя, когда увидел ту машину». «Мне не нравится, куда это нас ведет». «Эй, я не из компании парней в черном седане». «Отлично. Рада, что мы все выяснили». «Думаю, теперь нам самое время расстаться», — Перри постучала пальцем по плечу водителя. «Эй, приятель, можешь высадить меня?» «Мейс, ты можешь меня дослушать?» «Мне вчера чуть голову не снесли». Она повернулась к нему. «Ладно, я слушаю. Ты сказала, что поедешь в центр. Я понял, что это значит. По крайней мере, решил, что понял, на то место, где тебя похитили». «А откуда ты знал, где оно?» «Я погуглил с айфона». «Что?» «Я погуглил статьи, в двух было указано место». Я поехал прямо туда и стал ждать, решил, что ты появишься где-то поблизости. Ты появилась, а потом я увидел ту машину, и, ну, я помчался меня спасать. Вышло немного лучше, чем с капитаном. Значит, бритву ты не видел. Кого? Неважно. Так зачем ты это сделал? Я хотел сказать, что поехать туда поздно ночью на своем модном Ауди дурацкая идея. Такая же дурацкая, как девица на Дукате. Это не одно и то же. Ну, в любом случае, они, наверное, решили, что я приехал с наркотиками или проституткой. Мэйс сложила руки на груди, подозрительность в ее взгляде растаяла. Если бы не ты, я бы сейчас лежала в морге. Спасибо за мной, должок. Но мой болтливый язык довел нас до ареста. Это я вломилась на стачку, а ты просто ехал следом. Думаешь, в тебя стрелял кто-то из твоего прошлого? Меня как-то не встречало у уличных банд винтовок с глушителем и таункаров. Их обычные методы — две пули в голову, а потом звук бегущих ног. Ладно, что теперь? Я заберу свой байк, надеюсь, целиком, а ты заберешь свою аудио, несколькими, надеюсь, пригодными для ремонта частями. А как насчет ключа к ящику в А1? Хочешь, я его проверю? Нет, я сама его проверю. «А если мы пойдем вместе?» «Люди смотрят, сам знаешь. Увидеть тебя со мной может выйти плохо. Эй, за последнюю пару дней я провел с тобой больше времени, чем когда-либо с любой из подружек». «Правда?» «Тогда неудивительно, что у тебя с ними ничего не вышло». Такси высадило их у штрафстоянки. Бет предупредила нужных людей, и им не пришлось ничего платить. Дукати Мейс стоял прямо у административного домика. Кто-то обмотал переднюю вилку толстой цепью, покрытой пластиком, и пристегнул ее к десятифутовой железной стойке. Байк был в превосходном состоянии, похоже, его даже помыли. «Я же говорил, сестра за тобой приглядывает», — заметил Рой. Мейс куда-то глянула. «Но я не думаю, что она станет так заботиться о тебе», — сказала она, указывая вдаль. «Ауди Роя стояла в самой дальней части стоянки у ограды». Весь ее левый бок был во вмятинах от столкновения с таункаром и ударов о мусорные баки, но кто-то явно побывал здесь ночью и поработал над машиной. Колеса и пассажирскую дверь сняли, откидной вверх срезали. Когда Мейс и Рой подошли ближе, они увидели, что из машины исчезли руль, рычаг переключения передач, CD-плеер и встроенный навигатор. Сиденья были разрезаны, наполнитель вырвали». Кто-то вылил на пол антифриз, к которому прилипли осколки стекла и два использованных презерватива. Багажник отжали, запаска исчезла. Все дорогие баскетбольные принадлежности Роя тоже испарились. — Прости, что так вышло с твоей машиной, — сказала Мейс. Рой вздохнул. — Ладно, для этого люди и покупают страховки. Ты голодная? — Жутко. Он посмотрел на часы. — Я знаю, тут одно место, вкусные яйца, горячий кофе. Похоже, тебя нужно подвести. Похоже, да, но у меня нет шлема, и я не хочу еще раз попасть за решетку. Раз в неделю мой предел. Нет проблем. Мейс пошла к административному зданию стоянки и через несколько минут вернулась, держа в руке мотоциклетный шлем полицейский шлем. Как тебе удалось? спросил Рой. Тебе не захочется это узнать. Она расстегнула маленький карман на молнии которую много лет назад сама сделала под сиденьем Дукати, и вытащила телефон, баллончик и шоковый кастет. Очень не хотелось, чтобы копы нашли это у меня, распихала вещи по карманам куртки, спрятала там, пока мы убегали от плохих парней. Хорошая мысль, заметил Рой, у меня есть предчувствие, что скоро они тебе понадобятся.